Орг Видео 02 Моя история началась несколько недель назад, в апреле, в бруклинском баре, в который я зашел посмотреть гонку и выпить пару пива в компании таких же, как я, лишних людей. Бар называется All Sport for All Buck. Вы можете пойти в него и проверить каждое мое слово. И да, если окажетесь в нем, скажите бармену, что я не хотел его бить, он меня спровоцировал. Бен усмехнулся и потер рукой шею. «Я ходил в тот бар из-за отсутствующей таблички «No Country for Old Bug». Впрочем, наверное, она уже появилась». Орк с грустью посмотрел в объектив. «После того, что я там натворил». Вторую запись Бен сделал на заброшенной станции метро, стоя у эскалатора, вершина которого терялась в темноте. И держался он гораздо свободнее, чем в первый раз». Возможно, еще и потому, что сегодня Бобби велел ему надеть привычную темно-зеленую куртку военного образца и застегнуться до подбородка. Потом меня часто спрашивали, что я почувствовал, когда взорвался вирус. Ответ — ничего. Вообще ничего. Я сидел за стойкой, пил пиво и вдруг увидел свое отражение в зеркале. Глаза. Я не сразу понял, что произошло но при взгляде на отражение у меня возникло ощущение неправильности. И лишь спустя секунду я догадался, что мои глаза залила мерцающая ртуть. Раздался первый крик. В нем слышались и страх, и агрессия, но я не хотел убивать орки. Мои глаза залила мерцающая ртуть, но я не чувствовал зла. Посетители разбежались, но я не чувствовал зла. Бармен захотел меня убить, приближалась полиция, в моих руках оказалось оружие. Но я не чувствовал зла Орки, не чувствовал ненависти или агрессии. Я защищался. Видео из бара это доказывает. Как ни странно, долгое время именно вторая запись Орка оставалась лидером по числу просмотров. Во-первых, потому что ее активно продвигали все основные ресурсы аут -Джи и все те ресурсы IRG, которым было не все равно. Во-вторых, потому что власти опоздали с заявлением, что кадры из бара фальшивка. В-третьих, потому что к этому моменту о Борке заговорили, его личность была подтверждена, и тот факт, что сетевые роботы уничтожают любые упоминания о нем, лишь подогревал интерес. Люди захотели услышать его историю а когда люди хотят, им трудно противостоять. Хакеры подтвердили, что видео похищено из бара до того, как до него добралась полиция. На записи были хорошо видны глаза орка, залитые мерцающей ртутью, но сам Бен пребывал в растерянности, держал дробовик, но не открывал беспорядочный огонь по толпе, как любой взорвавшийся олдбак. В нем не было зла. Видео из All Sport for Old Bug потрясло мир. Я говорил, что устал и хотел, чтобы ожидание скорее закончилось. Я машинально отобрал у бармена оружие, но подумал, что я выигрываю, для чего сопротивляться. Я понял, что взявшись за оружие, признал себя таким же Олдбагом, как остальные, и меня ждут полицейские пули. Я ошибся. И впервые в жизни пожалел что взял в руки оружие. Я проиграл в тот момент, Оркий, а поняв, что проиграл, почти сдался. Я не растерялся. Я почти сломался, и полицейским не составило бы труда убить меня, потому что я не хотел сопротивляться. Но по-прежнему не чувствовал зла. Я держал в руках оружие, но не хотел убивать, и внезапно подумал, вдруг не все олдбаги одержимы жаждой крови, А если все, то я, получается, уникальный. У меня есть иммунитет к жажде крови. Я не сошел с ума. И принял решение бежать. Я расстрелял дроны, да, я расстрелял дроны. Но они собирались меня атаковать. Людей я не трогал. Я сумел оторваться от погони и скрылся в Ауджи. Бенджамин замолчал, задумчиво разглядывая неработающие перила эскалатора, и нежно произнес, «Ее звали Беатрис Орки, и она меня спасла. Сначала под землей, в Алджи, в которой я ни черта не понимал и не знал, куда податься. Без Беатрис меня арестовали бы через день-два или убили, ведь с олдбагами не церемонятся, но она подсказала, как выжить под землей, там, где нет никаких удобств, зато нет и Айрджи». Она стала моим проводником, но главное, она пообещала помощь. Ее родителей убил Сумпа, и на полученное наследство биатрис оснастила подпольную лабораторию, надеясь отыскать вакцину от вируса. Вы никогда не задумывались, почему правительство разрешает исследовать Сумпа только корпорации Клесанта? А знаете, какое наказание ждет ослушавшихся? Их убивают. И я расскажу почему. Я расскажу все, что видел своими глазами и чему был свидетелем. А пока попробуйте разузнать о человеке по имени Фрэнк Лейка. Это врач из Нью-Йорка, которого убили несколько недель назад за то, что он мечтал вам помочь, Орки. Постарайтесь о нем разузнать, пока данные о нем не стерли из нашей большой и прекрасной АРГ.